Глава 28. «Выходит, ты давно знаешь Пола?» — спросила Бриджит. Она сидела возле долговязого мужчины, которого, как она теперь знала, звали Фил, на неудобной деревянной скамье в полном молчании в течение десяти минут, и постепенно от этого раздражалась. Но больше всего ее выводило из себя левое колено Фила. Оно постоянно от чего Бриджит чувствовала себя так, будто сидит возле стиральной машины, работающей на бесконечном цикле отжима. Учитывая, что Фил грыз при этом ногти и непрерывно повторял, как заклинание «Лин меня убьет», он все больше и больше ее бесил. «Что?» — переспросил Фил. «Ты давно знаешь Пола?» «Целую вечность. Мы жили вместе в домах, когда были маленькими». «В домах?» Лишь произнеся это вслух, Бриджит сообразила, что, возможно, допустила невероятную бестактность. Но Фила вопрос нисколько не смутил. В детских домах. Мы жили в одном из них, в Бланше, затем нас разделили ненадолго, но потом снова вернули, но уже в тот, что недалеко от Парнелл-сквер. В Бланше было здорово, пока Барри доц не попытался устроить пожар и этим все испортил. «Такой козел этот, Дотси!» «Похоже на то!» «Господи, ага!» — кивнул Фил. «Однажды, когда я спал, он сунул мою руку в ведро с теплой водой, чтобы заставить меня описаться». Но ничего не вышло, ему помешал Пол. На следующее утро, когда Досси зашел в ванную, тоже ведро упало ему на голову. Пол был ужасно хитрым, когда дело касалось таких штук. «Значит, вы двое долго жили вместе? Пока тетушка Лин и дядя Пэдди не взяли меня к себе. Наверное, мне повезло». «Блин!» — внезапно воскликнул Фил, развернувшись к Бриджит всем телом. «Как думаешь, она теперь выгонит меня из дома?» Бриджит подняла брови, пытаясь понять, шутит он или нет. «Ты что, до сих пор живешь со своей тетей?» Фил посмотрел на нее такими глазами, будто она дала ему пощечину. «У нее есть кабельное телевидение! Кабельное телевидение!» произнес он с нескрываемым благоговением. «А что случилось с семьей Пола?» — спросила Бриджит. «Это долгая история. Его мама, благослови ее Господь, была родом с севера. Она часто ошибалась в жизни и вот однажды влюбилась в британского солдата». И так сказать, с ним слизнула. Ты хотел сказать улизнула? Немного подумав, Фил покачал головы. Да нет, я почти уверен, что это называется слизнуло. Но в любом случае они уехали в Англию, кажется, в Манчестер. Там родился Поли, но его мама так и не сумела там прижиться. Случились какие-то неприятности или что-то в этом роде. А в общем, из Англии они переехали в Дублин, в надежде, что так будет проще, но без толку. Его мама, если честно, была немного... Фил покрутил пальцем у виска и кивнул с таким важным видом, будто только что сделал узкоспециализированное медицинское заключение. Лин говорила, у нее была маньячная депрессия. «Маниакально-депрессивный психоз?» «Что?» — переспросил Фил. «Неважно. В общем, ее постоянно мотало туда-сюда. То она твой лучший друг, а то вдруг раз и становится злобной». В конце концов, я думаю, отец Пола этого не выдержал и ушел. И больше о нем никто ничего не слышал. А его мама?» Фил покачал головой. Ей становилось то лучше, то наоборот хуже, поэтому Пол стал жить в детском доме. Иногда она навещала его и все повторяла. «Мы будем жить вместе, мы уедем в Америку, папа вот-вот вернется». Но потом она уезжала, и все. А как-то раз она приехала к нему и просто начала петь во всю глотку. За это другие мальчики облили Пола мочой. Ему часто приходилось драться. В конце концов его мама попала в аварию. Фил сделал паузу, чтобы перекреститься. На похоронах были только я, Пэдди, Лин и Пол. Ну и Банни, конечно. «Банни?» — удивилась Бриджит. «Ага. А кто он такой на самом деле?» Фил посмотрел на нее слегка шокированно, словно был не в силах понять, как можно не знать Банни МакГэрри. Ну ты даешь, он же типа шериф Дублина. А еще он главный тренер команды по херлингу в клубе Святого Иуды. У него, конечно, есть помощники, пара копов и какой-то учитель из Финтона, но, вообще говоря, это его любимое детище. Через него проходят все, несмотря на то, что это худшая юниорская команда по херлингу в Дублине. Худшая? В целом, да. Но опасная, надо сказать. Слышал, это самая наказываемая команда в лиге. Бани мастер порать, но не очень силен в тактике. Единственный хороший состав в возрасте до 12 лет, который он воспитал, был наш. За все эти годы и до, и после только мы чуть не выиграли первый приз. И выиграли бы, если бы не Поле. Он что, напортачил во время матча? Нет, он никогда не портачил. Видела бы ты его в деле. У него был настоящий талант. Даже в 12 лет он мог без проблем забросить штрафной с 40-метровой отметки. Мы играли грязно, соперники мстили. В итоге Пол набирал очки, и мы выигрывали. Это была примитивная тактика, но она всегда работала. И что же случилось? А то, что Пол не стал играть в финале. Они с Баней сильно поссорились. Из-за чего? О, ужасная вышла история. В школе же проводят всякие тесты, да? После них кому-то из нас уделяли особое внимание. Мне, Дотси, Коньку и еще некоторым. Нам назначали дополнительные уроки с этой милой дамой за то, что мы... Ну, умственно отсталые. По крайней мере, до тех пор, пока Дотси не попытался сжечь класс. Тот еще придурок. Пол тоже ходил на эти уроки? Господи, нет. Ему дали пройти другие тесты. Я случайно об этом узнал, когда заглянул в его сумку, ведь он ничего не говорил. В общем, про него написали, что у него IQ как у гения и все такое. Бриджит перевела взгляд на мужчину, осторожно выбиравшегося из бассейна, одна рука которого была забинтована, а другая отчаянно цеплялась за трусы, с трудом сохранявшие целомудрие. А потом появилась приятная пара. Они были этими, как их, лекторами, из Голуе. Они говорили, что хотят взять его к себе, причем по всем правилам. Они были друзьями женщины, которая делала тесты. Это было чертовски необычно. Как правило, тех, кому больше десяти лет, уже никто никогда не усыновляет. Это было здорово, в общем-то, но потом... Фил сделал паузу ради драматического эффекта. Что потом? Вмешался Банни. Они приходили, приходили, а потом вдруг перестали приходить. Представь, как Поле это воспринял. Он стал винить Банни во всем. Он решил, что Банни не хочет, чтобы он переезжал из-за клуба Святого Иуды. В итоге Поле ушел из команды прямо перед финалом. На игре нас раскатали в блин. Это была настоящая бойня. Но Поле так и не вернулся. «Господи!» — пробормотала Бриджит. «Этот Банни затаил злобу из-за дурацкой игры в хёрлинг? Ну...» — Фил смутился. «Не совсем так. На тебе что, микрофон?» «А?» «Чего бы это мне?» Звук удара кулаком по толстому стеклу, разделявшему бассейн и стойку администратора, заставил их обернуться. За стеклом стоял пол, похожий на мокрую крысу. Кажется, он оделся, даже особо не вытершись. Да Бриджит вдруг дошло, что кроме плавок у него не было и полотенца. Это могло показаться комичным, но выражение лица Пола отнюдь не располагало к веселью. Он стал бешено махать Бриджит и что-то бормотать. Не нужно было обладать IQ-гением, чтобы сообразить, что это значит. Надо срочно бежать.